Глава одиннадцатая. Одиннадцать утра. Мы подошли к донжону. 12.30. Мы поднялись на верхний этаж. Пока что не было ни одного погибшего. Я втихаря похлопал себя по груди. В конце концов, впереди шла рейд-группа почти максимального возможного размера. Максимум составляет 48 игроков. И для большинства это был первый опыт такого рода мероприятий. В этом мире все, что сопровождалось словом «первый», таило в себе опасность и риск без исключения. По правде сказать, было три довольно пугающих происшествия. На игроков с древковым оружием, в основном с копьями и алибардами, из группы F и G по дороге нападали кобальты, специализирующиеся на ближнем бою. В Сао оружие ближнего боя не ранит других игроков, если им случайно махнуть. Разумеется, это совсем не то, что преступное деяние. И если оружие после применения навыка мечника утыкается в препятствие, навык прекращает действовать. Случаи древкового оружия, риск этого особенно велик. А поскольку в засаде были спецы по ближнему бою, это лишь усугубило ситуацию. В таких условиях рыцарь Диабель показал свои координаторские способности во всей красе. Командуя всеми отрядами, он принимал размашистые решения, вроде одним отступать, другим стоять и обороняться, применять мощные навыки, чтобы отбросить монстров, менять местами группы с древковым оружием и мечами». Такие решения может принимать лишь тот, кому хорошо знакома роль командира. Пожалуй, теперь можно сказать, что мои претензии перед отправлением, что все слишком взбудоражены, были просто нахальством. У Диабеля была своя собственная философия. Стопроцентное доверие к командиру – до каждого члена отряда. И именно благодаря ей мы так далеко смогли зайти». «Пока я все это осознавал, перед нами возникли громадные ворота. И те, кто шли сзади, встали на цыпочки, чтобы их рассмотреть. На сером камне ворот располагался барельеф с изображением страшного звероголового монстра. Что касается кобальтов, в большинстве ММО-игр эти монстры обычно слабейшие и слабейших. Но в САО эти полулюди достаточно серьезные противники». Кобальды умеют пользоваться оружием, таким как мечи и секиры, и даже применяют навыки мечника. По сравнению с простыми атаками, удары, нанесенные с применением навыков мечников, куда быстрее, мощнее и точнее. Если попавший под удар игрок находится в беззащитном состоянии, даже элементарный навык мечника приводит к критическому удару, и хитпоинты падают катастрофически. Раперистка Асуна добралась до самых глубин лабиринта, пользуясь лишь прямым выпадом, что лишний раз подчеркивало силу и ужас навыков Мечника. «Можешь послушать, что скажу», – прошептал я, придвинувшись ближе к Асуне. «Сегодня наши противники – руинные кобальды-стражи. Это, конечно, не босс, но достаточно крутые монстры, которых он вокруг себя плодит. Как нам вчера объясняли, большая часть их тела и головы покрыта металлическими доспехами». «Твоего прямого выпада не хватит». Фехтовальщица слушала, пристально глядя из-под капюшона. Потом кивнула. «Поняла. Надо целиться в горло, да?» «Точно. Как только я навыком мечника отобью его алибарду, мы быстро меняемся, и ты атакуешь». Асуна вновь кивнула и посмотрела на гигантские ворота. Я еще несколько секунд глядел на нее. «Где и как ты погибнешь, раньше или позже, вот и вся разница». Так она мне сказала при нашей первой встрече. Я, разумеется, просто не мог позволить этим словам оказаться правдой. Прямой выпад Асуны свидетельствовал о таланте, о котором она сама не подозревала. Из всех падающих звезд ее звезда не должна сгореть в атмосфере. Она должна выдержать весь огонь и долететь до земли. Если Асуна выживет в сегодняшней битве, она наверняка станет известна как одна из самых стремительных и красивых мечниц Вайнкраде. Она станет яркой падающей звездой, светящей другим игрокам сквозь черноту страха и отчаяния. В этом я абсолютно убежден». Такую роль никогда не сможет взять на себя бета-тестер вроде меня, из-за нашего пятна позора. Убедившись в своем решительном настрое и сглотнув, я повернулся к воротам. Впереди Диабель как раз закончил выстраивать семь партий. Сейчас даже рыцарь сама не решался заорать «Мы победим!». Монстры-гуманоиды могут среагировать на громкие звуки. Вместо этого Диабель высоко поднял свой серебристый меч и энергично кивнул. 43 участника рейда подняли свое оружие и кивнули в ответ. Рыцарь развернулся, так что его длинные синие волосы разметались по сторонам. Приложил левую руку к середине здоровенных ворот... «Пошли!» С этим коротким выкриком он изо всех сил толкнул створки. Она что, и была такая широкая? Это была первая мысль, которая у меня возникла, когда я увидел комнату босса через 4 месяца после прошлого раза. Громадная, сильно вытянутая комната. От левой до правой стены метров 20, от входа до задней стены метров 100. Размер всего этажа примерно такой же, как у предыдущих, и эта комната осталась последней еще не картированной областью, так что ее размер можно было оценить по величине пустого пятна на карте. Однако, когда видишь ее собственными глазами, она кажется глубже, чем есть на самом деле. Комнату сделали такой просторной, чтобы в ней было где разгуляться гигантским монстром. В Айнкраде двери комнаты босса не закрываются даже во время боя с ним. Поэтому даже если все станет плохо и нам будет грозить полное истребление, у нас останется возможность отступить. Однако если мы развернемся и кинемся на утёк, и нас достанут дальнодействующие навыки мечника, это может нас замедлить. Состояние заторможенность. Или вовсе не дать двигаться. Оглушение. Это значит, что отступать придется, не поворачиваясь к боссу спиной. При таком раскладе сотня метров, отделяющая нас от безопасности, может казаться бесконечно длинной. Мгновенное бегство возможно, если применить кристалл-телепортатор. Однако такие кристаллы дороги и встречаются только на более высоких уровнях. Это значит, что от тамошних боссов сбегать будет легче, но с другой стороны. Из-за их дороговизны после бегства игрок останется с пустым кошельком. Пока я все это обдумывал, комната босса погрузилась в полнейшую тьму. Потом на левой и правой стенах комнаты один за другим, сначала ближние к нам, потом дальние, стали зажигаться факелы. Факелы были примитивные и горели шумно. По мере возникновения новых источников света увеличивалась общая освещенность. Каменный пол и стены были все в трещинах. Комнату украшали раскиданные то тут, то там большие и маленькие черепа. В самой глубине комнаты стоял колоссальный трон, и на нем восседала чья-то громадная туша. Рыцарь Диабель поднял меч и махнул перед собой сверху вниз. По этому сигналу все 44 участника антибоссового рейда завопили и ринулись в комнату подобно лавине. Первой в комнату ворвалась группа А, лидер которой с большим треугольным щитом бежал, подняв вверх боевой молот. За ним неслась слева группа Б, ведомая Сикероносцем Эгелем, а справа группа С, рыцарь Диабель и пять его друзей. Потом группа Д, ее лидер высокий парень с двуручным мечом. Дальше бежала группа Е, e, возглавляемая Кибао, и, наконец, бок о бок неслись группы F и G с древковым оружием. А за их спиной бежали два лишних человека. Когда между группой «А» и «Троном» оставалось метров 20, гигантский силуэт, изначально неподвижный, вдруг прыгнул. Сделав сальто в воздухе, он приземлился, заставив пол содрогнуться. Открыл свою волчью пасть и завопел Король полулюдей, лорд Кобальт Злой Клык Выглядел в точности так, как я помнил Бугрящаяся мышцами туша, ростом за 2 метра Поросшая сизой шерстью Кровожадные глаза горели желто-красным огнем В правой руке он держал сделанный из кости топор в левой кожаный баклер. За поясом торчал полутораметровый тальвар. Лорд Кобальт поднял свой костяной топор и обрушил на лидера группы А. Треугольный щит принял на себя удар, вспыхнул ослепительный спецэффект и по залу разнесся грохот. И словно этот звук послужил сигналом, из дыр, расположенных высоко в боковых стенах, выскочили три тяжеловооруженных монстра. Это была охрана босса, руинный кобальт Группа Е, ведомая Кибао и группа поддержки G быстро двинулись им навстречу, и каждая взяла на себя по монстру. Мы с Асуной переглянулись и кинулись к ближайшему стражу. Вот так 4 декабря в 2.40 дня сражение с боссом наконец началось. У злого клыка было 4 полосы хитпоинтов. Пока не кончатся первые три полосы, он будет сражаться костяным топором в правой руке и кожаным баклером в левой. А потом он их отшвырнет и вытащит из-за пояса тальвар. Его атакующий стиль станет полностью другим, о чем предупреждал путеводитель от Арго. Так что, как только он сменит оружие с костяного топора на Тальвар, наша тактика должна будет измениться соответственно. Все это мы обсудили на вчерашнем совещании. Сражаясь со стражем, прорвавшимся сквозь строй групп Е e и G, я уголком глаза поглядывал на переднюю линию. Никаких признаков того, что тактика или построение рушится не было. Танкующие и атакующие группы хладнокровно менялись местами, и свободные игроки пили лечебные зелья. На левом краю поля зрения виднелась маленькая полоса хитпоинтов всей рейд-группы. Она стабильно держалась на уровне 80%. Ладно, пусть занимается своим делом. И сражение продолжалось. При игре соло все совсем не так, но сейчас я от всей души молился за их успех.